Копингагин. Мне в интересах у тебя не уместиться. Твоих запросов что-то толком не пойму. Ты так мечтаешь о вещах из-за границы. А где такие вещи я возьму? Ну нет у этого у нас в универмаге. Я ж не начальник и совсем тут ни при чём. А ты Возьми себе билет на Копенгаген. Там поживёшь, сама узнаешь, что почём. Опять в слезах ты возвращаешься с работы. Там кто-то снова в новой кофточке пришёл. А ты в своей, лет 5 назад снялась на фото, но мне с тобой в любой одежде хорошо. Ты всё твердишь, что за границей жизнь другая. Я в Копенгаген сам на карточке видал. А там русалочка сидит, вообще нагая. Ты б за такое мне устроила скандал. Смотри-ка, солнце в нашей форточке забилось, и сердце падает в предчувствии весны. Ты на рассвете задремала и забылась. И заграничные, наверное, видишь сны